Глава десятая «Говорят, когда гибнет Архангел, небеса плачут», прошептала лика на ухо Насти, когда они ехали по шоссе в Москву. «Что ж, небеса рыдали». Из-под колес встречных машин расходились грязные волны. Все было размыто в серой мгле, как раз под настроение. В особняк графа они вернулись не все. Дуняша и ее семейство поехали домой, а Ролан отпросился забрать и привезти Наташе кое-какие вещи. Девочка захотела остаться с Габриэлем и Настей. В особняке было уютно и тепло, подали обед. «Я давно хотела спросить тебя». Подошла Настя графу после обеда, когда он в задумчивости точил свои мечи. «Кто все эти молчаливые слуги?» «Мои рабы», — невесело усмехнулся он. «Не всем, знаешь ли, так везет, как тебе. Иногда я забираю души, и если они совсем никуда не годятся, то становятся просто слугами». «Ясно». Настя потопталась и ушла, теребя в задумчивости кончик косы. Демон усмехнулся и вернулся к мечам. Она вернулась. «А зеркала?» «Какие зеркала?» Не сразу понял он. «Те, что у тебя в подвале, в Венеции». Он молчал, обжигая ее взглядом. Настя терпела. Любопытство было сильнее. Наконец он, поборов желание посадить ее к себе на колени, взглянул на меч. В отражении стали он поймал ее губы, чуть приоткрытые, словно просящие того же, чего жаждет он. Демон снова и снова спрашивал себя, когда, в какой момент искуситель стал искушаем сам? «Есть вещи, которые тебе лучше не знать, Настя». Она опустила глаза и смиренно кивнула, и опять выплыла из комнаты. Он отложил мечи, заниматься оружием не хотелось. Перед глазами снова встало поле боя и Настя с пламенеющим мечом. Белый пух падал на ее распущенные и разбросанные по плечам волосы. Лицо измазано в земле, а зеленые глаза смотрели на него пристально, взвешивая его уязвимость. А он был уязвим в тот момент. Рядом с ней он всегда чуть более смертен, чем обычно. Существовала надежда, что Ноктурна тоже. Господин граф. О да, похоже, к нему сегодня паломничество блондинок. Самаэль жестом пригласил Лику сесть в кресло рядом. Ангел села. Она нервничала. Он вздохнул и улыбнулся. Что ты хотела спросить, Лика? Настю накажут за убийство Михаила. Не думаю. Наказывать некому. Ты же знаешь, он давно уже не интересуется тем, что делают ангелы. Но архангел, это же архангел. Лика потрясла головой. Он может и покарать ее. Забыла. Он в игре, потому что прислал ей кулон лека он не отдал его Михаилу. Он знал заранее, что Михаил захочет ею обладать. Он знал, что я этого не позволю. Наклонившись к ней, он слегка прикрыл ее сцепленные вместе кисти своими широкими ладонями. «Не бойся за нее, мой ангел!» «Как ты можешь оставаться таким спокойным, где берешь силы?» Слезы потекли по ее лицу, и она наклонила голову. «Там же, где и все, в своем упрямстве». «Эй!» — он приподнял ее лицо. «Не плачь, мой ангел, ведь пока все идет неплохо, мы избавились от Михаила, и, возможно, кто-то из ангелов захочет помочь нам. У нас на одного врага меньше, и, может, на пару воинов больше». Настю никто не покарает. Если нужно, я возьму гибель Михаила на себя. Ведь это я держал Архангела, пока она его убивала». Лика содрогнулась. Она смотрела прямо в глаза демону. Они сидели очень близко, наклонившись друг к другу, а пальцами он ласково вытирал ее слезы, держа лицо в ладонях. «Я не помешаю?» ангелы и демон одновременно повернулись к Диего. Глаза оборотня метали молнии, но, казалось, этого никто и не заметил. «Спасибо, господин граф. Дам вам поговорить». Лика вышла из комнаты. «Давай, присаживайся», — граф Витуре указал Диего с усмешкой на ее место. «У меня, похоже, сегодня вечер задушевных бесед. Но Диего не торопился слушаться. Он был страшно зол, поэтому говорил, едва сдерживая гневный тон. Звонила Дуняша. В московском агентстве кто-то побывал, офис разорен. Карл и Клара уже едут к нам. Граф Фитурев встал. «Тогда нам с тобой надо подняться на крышу». «На крышу?» «Именно». Мимолетно улыбнулся демон. «Следуй за мной!» Выход из мансарды на крышу дался Диего нелегко. Было скользко. Дождь здесь, наверху, казалось, бил сильнее. А серая мгла над городом, которая еще недавно изнывала от жары, казалась вечной и вводила в уныние. А вот графу Витуре и покатая крыша, и дождь были нипочем. Он легким шагом подошел к самому краю. Диего вытер мокрое лицо и хищно уставился ему в спину. Мало того, что он Настю соблазняет, теперь ему и лику подавай. Только что увиденная сцена еще стояла перед глазами. Граф Витури повернулся к нему и усмехнулся. — Что, Диего, зеленоглазое чудовище добралось и до тебя? — Чего? — не понял парень. — Ревность. Граф стоял перед ним, чуть разведя руки в стороны. «Но ты не волнуйся. Ревность знакома даже ангелам, знаешь ли. Никому не нравится быть вторым? Или чувствовать себя вторым? Всем хочется быть первым, не так ли?» «Даже не спрашиваешь себя, а есть ли вообще какой-то порядок, или он только в твоем израненном жалком воображении?» и нумерует ли вас объект любви и преданности. Нужны ли вы ему, или одинаково безразличны? Ты ревнуешь меня к клике, тупая твоя башка. Ревнуешь демона к ангелу. Ты хоть понимаешь, насколько ты слеп? Понимаешь, как вредишь ей своей привязанностью? Ангелу нельзя любить кого-то одного. Нельзя чувствовать влечение и страсть особенно Лики. Это ее последний шанс, Диего. А ты ведешь себя, как ревнивый мавр, не замечая, что готовишь ей саван своей страстью. Он был страшен теперь, и внутри Диего начал шевелиться страх, что граф специально выманил его на крышу, чтобы избавиться. Сейчас он понимал, что глуп. Так же ясно, как пять минут назад ревновал. Графу всегда удавалось встряхнуть его и перевернуть все в душе. «Ты и так уже убийца, Диего. Не забывай. Не погуби и ее тоже». Голос демона стихал, словно гроза проходила. Какой-то механический шум послышался вдали, нарастая. Он отвлек демона. «А вот и Карл, и Клара», – провозгласил он, и через пять минут появились в серой мгле две фигурки. Вскоре на крышу приземлился мужчина средних лет, с абсолютно седыми волосами, собранными в длинный хвост. По воздуху он передвигался с помощью пропеллера, который торчал у него над головой, словно зонт, но тут же сложился и скрылся в рюкзаке. Диего с удовлетворением отметил спортивную фигуру мужчины и многочисленные карманы на его брюках и куртке, из которых торчали рукояти всевозможных орудий. «Еще один воин им не повредит». Тонкая и изящная Клара летела на стреказиных механических крыльях, которые тоже по приземлении сложились и броней легли на спину. «Господин граф!» Оба опустились перед демоном на одно колено. «Пойдемте в дом, а то остынем больше, чем надо», подмигнув Диего, произнес граф Витуре. Наташа и Настя сидели вместе с Габриэлем, призраком Папы Римского и Ликой, возле большого окна в гостиной, когда в стекло что-то ударилось. Девочки повскакивали с мест, испугавшись резкого звука. «Это должно быть птица», – успокаивающе сказала Лика. Наташа тут же побежала наружу. Насте и остальным ничего не оставалось, как выйти вслед за ней под дождь. Девочка уже держала в руках дрозда, который часто и поверхностно дышал, безвольно свесив голову. «Он умер», – Лика приобняла Наташу за плечи. Девочка расплакалась. Столько было смертей в ее жизни, что простая птица вдруг напомнила о боли потери. Лика прижала девочку к себе. Настя взяла у нее дрозда. «Бедная птичка, еще теплый, но уже не живой. Его надо закопать, не выбрасывать же его вот так». Настя посмотрела на ангелов. «Может, он не умер? Может, он и живет?» Бормотала Наташа лики в плечо. Ангел гладила девочку по спине. Птица в руках Насти застыла навсегда. Ее глаза подернуты белой пленкой, лапки скрючились над брюшком. «Идите в дом». Габриэль переживал за девушек, еще простудятся. «Я спрошу лопату и сам похороню его». Возможно, совсем скоро судьба птицы настигнет и ее. Настя смотрела на взлохмаченные перышки на грудке, на то, как падали на них и на ее руки капли дождя. «Живи, птичка, живи! Летай под синим небом, радуйся солнцу и жирным червям, чисти перышки в лужах, создавая новую жизнь. Десятки новых галдящих дроздов — с желтыми уголками на клювах. Делай то, чего мне сделать не удастся. Она не поняла, в какой момент птичка дернула лапкой, Настя от неожиданности моргнула, а в следующее мгновение птица взлетела с ее ладони прочь. Наташа издала радостный вопль. «Вот видите, вот видите, она не умерла. Она просто без сознания была». «Должно быть, ты права». Настя ухватилась за это объяснение. «Пойдемте в дом, простудитесь!» Габриэль повел Наташу, а Лика пошла вслед за Настей. «И что вам всем дома не сидиться в такую-то погоду?» ворчал папа римский. «Я весь промок!» «Вы идите, переодевайтесь!» Лика шмыгнула в библиотеку, закрыла за собой дверь и, наконец, смогла дать себе волю. Она запустила тонкие пальцы в свои золотые кудри. Ее синие глаза были расширены, словно она искала ответ и не находила его. Что делать? Сказать графу Виттуре? Промолчать? Ведь, возможно, они ошиблись, и Наташа права. Птица просто была без сознания. Она обняла себя за плечи и нервно сделала проход по библиотеке. Глаза скользили по корешкам книг, но она понимала, что ответа на ее вопросы там нет. Она знает ответ. «Но это невозможно», — произнесла она вслух, возражая самой себе. «Что невозможно?» Она резко обернулась. На пороге библиотеки стоял Диего. Он подошел к ней, его лицо было мокрым от дождя. «Ты где был?» «Ты где была?» Одновременно сказали они. Диего схватил плес кресла и набросил лики на плечи, стараясь смотреть ангелу в глаза, а не на мокрую футболку. «А ты?» – спросила она, вытирая ладонью лицо. Капелька воды скользнула по ее щеке и затекла в уголок рта. Влажные губы чуть приоткрылись. Диего умирал от желания выпить дождь с этих губ но слова графа еще звучали в ушах. Он сцепил руки за спиной. Высохну так. На крыше с графом встречал гостей. Так что случилось? Спросил он. Ангел судорожно вздохнула и посмотрела на него как-то испуганно и робко, будто не была уверена в том, что хочет сказать. Кажется, я только что была свидетелем воскрешения из мертвых. У Клары была короткая стрижка и фиолетовые волосы, а глаза... Такой радужки Настя не видела еще ни у кого. Она походила на цвет бензинных пятен, от желтого уходила в яркий зеленый, оттуда в синий и так далее, двигаясь постоянно и хаотично. Ее спутник сверлил Настю своими странными, почти белыми глазами в тон волосам. С того момента, как московские агенты вошли в гостиную, они стояли, отчитываясь перед графом. Но Насте было неприятно от того, что взгляд Карла постоянно возвращался к ней. Они вкратце описали масштаб разорения агентства в Москве. Граф витурий сидел, сложив кончики пальцев вместе, в задумчивости поглаживая ими то подбородок, то губы. Настя вдруг вспомнился их последний поцелуй. Зачем она ему тогда двинула между ног? В тот момент инстинкт вел ее, и был сильнее желания и здравого смысла. Разве она сама не желала его? Но прежней одержимости Настя в себе уже не находила. Чем сильнее она становилась, тем меньше влияло на нее демоническое очарование графа. И тем больше она начинала ценить в нем настоящее качество, любить его за то, каким он был на самом деле, мятежным, властным, балансирующим на грани света и тьмы, преданным и честным. И когда он пытался быть с ней просто демоном, она уже не принимала его игру. Узнать бы о нем больше, дотронуться бы до его души, Странно, что они бросились в агентство, но хорошо, что никто из агентов не пострадал. «Анастасия!» Настя подняла глаза на Карла, а тот вдруг шагнул прямо к ней и опустился на одно колено. Она в ужасе уставилась на склонившуюся перед ней белоснежную голову. «Я счастлив познакомиться с вами». Она на всякий случай отодвинулась от него, и бросила вопросительный взгляд на графа. Тот улыбался, и в его карих глазах было невозможно отгадать, о чем он думает. «Эх, мне тоже очень приятно», — Настя растерянно глядела друзей. «Мне тоже пасть, Ниц», — спросил насмешливо Локи, когда она встретилась с ним взглядом. «Нафиг», — вырвалась у нее. «Карл, пожалуйста, встаньте, мне неловко!» Он поднялся и снова поклонился. «Черт, да что с ним такое?» «Вы не преклонили колено перед королевой ведьм, но преклоняете колено перед человеком. В чем дело, Карл?» Граф говорил серьезно, но смех в его золотистых глазах был очевиден. «Прошу прощения, моя королева». Карл опустился на колено перед Ритой, и рыжая ведьма закатила глаза. «Но по этикету...» «Вы должны двигаться в соответствии с рангом и положением. Чем наш рядовой агент выше королевы?» Граф откровенно веселился. «Но на ней венец?» Озадаченно произнес Карл. «Какой венец?» Все уставились на Настю. «Если вы о кулоне, то я не понимаю...» Настя приподняла подвеску и показала Карлу. «Карл!» – тихо позвала его Клара. От нее не укрылась гримаса боли, пробежавшая по лицу графа виктория Настя встала, поднялся и граф, и остановился у нее на пути. Резким движением схватил ее за лицо, повернул в одну сторону, потом в другую, вглядываясь в нее так пристально, что в другой раз Насте стало бы страшно. Только теперь она смотрела прямо ему в глаза. Спокойный зеленый цвет ее глаз мягко отвечал на пытливый взгляд графа Виттори. Она не пыталась вырваться, уйти, но при этом казалось, что не он, а она удерживает его перед собой. В молчании воцарившемся в зале, Было даже слышно, как льется вода по желобам особняка. Локи заметил, как Рита часто и поверхностно дышала, как дрожали ее ноздри, как будто ведьма почуяла что-то новое в этих двоих. «Нет!» – наконец отпустил ее граф. «Тебе показалось, Карл!» Тот хотел было возразить, но поспешил молча поклониться и отступить к Кларе. Настя и граф продолжали сверлить друг друга глазами. И граф Витури первым отступил в сторону. И хоть лицо его было безмятежно, и легкая усмешка пролегла морщинками в уголке губ и на щеке, Рита видела, как сжались его пальцы. Этот жест она знала. Венец на Насте, несомненно, был. «И не нужно быть ведьмой» чтобы догадаться, какой. Слезы навернулись на глаза Риты, но она поспешила скрыть их от всех, отвернувшись к окну, за которым плакали небеса. Настя выскользнула в коридор, дошла до своей комнаты и сначала села на кровать, вся дража от напряжения. Как всегда, физический контакт с графом Витури оставил после себя шлейф легкой тоски и боли, но Карл напугал ее. Что видели его странные, практически прозрачные глаза? Будущее? Венец жертвы? Примет ли она сама окончательно свою такую печальную судьбу? Настя поколебалась, но взяла в руки телефон, набрала номер. «Малыш!» Голос мамы, такой любимой и полной нежности, вызвал слезы на глазах. Да, мам, просто звони узнать, как ты. Мы волнуемся. Со всеми этими катастрофами, катаклизмами, эпидемией нам страшно за тебя. Может, вернешься домой? Здесь безопасно, мам. Скучаем по тебе, котенок. Ты что, плачешь, Настя? Нет, мам. Она улыбнулась, стараясь не всхлипнуть. Просто... Я тебя очень люблю. И я тебя люблю. Всегда буду любить, малыш. Стоит ли оно того? Хочешь ли ты этого на самом деле? Может, вернешься? Курсы испанского можно найти в Москве. Соленая слеза скользнула ей на губы. И Настя слезнула ее кончиком языка. Это стоит того, мам. Ради будущего. Мне пора. Целую. Она делает это ради их будущего, ради всех, кого любит. Настя отключила вызов и горько разрыдалась. Потом поняла, что, сидя в спальне, не успокоится. Схватила плащ, прокралась вниз и выскользнула за дверь. Влажный сочный воздух ударил в ноздри, и все в ней затрепетало от счастья. Накинув плащ, она прямо в босоножках сбежала с крыльца и, пританцовывая от нетерпения, открыла чугунную калитку. На улице в центре Москвы никого не было, и она легко и бросилась бежать, подставляя то и дело лицо дождю. Хоть что-то. Проводила рукой по коре деревьев на бульваре, но от них энергии было совсем мало. Где-то рядом может быть и парк, там она напьется сил, и тогда сможет посмотреть иначе на все. «Земная? Я, конечно, все понимаю, но сбегать нехорошо». Она развернулась. Капюшон съехал с головы. Дождь смочил ее светло-русые волосы, глаза стали зеленее, чем обычно. «Нехорошо обращаться со мной так, как ты!» Ярость взметнулась в ее душе. «Как так?» В карих глазах демона вспыхнули искры смеха. «Вот так!» и она смело схватила его лицо, как он ее совсем недавно, с силой стараясь вдавить пальцы в его кожу. «Посмотри мне в глаза, демон, и скажи, зачем ты мучаешь меня?» Он мягко освободил свое лицо, накрыв ладонями ее руки. Она хотела освободиться, улизнуть из тепла его рук, словно верткая змея, но он не пустил, притянул ее к себе ближе. «Не я тебя мучаю. Ты сама себя изводишь, Настя. Нет места более неизведанного, таинственного, таящего в себе сюрпризы и открытия, чем твоя собственная душа. В ней можно найти врагов и союзников. Зависит от того, кого ты ищешь», — сказал он. Она подставила лицо дождю. Капли, будто слезы, бежали по ее щекам. «Знал бы демон». «Как я устала!» «Знаю, но нам нет покоя и никогда не будет». Она потянулась к нему, положила руки на плечи. Граф никак не двигался ей навстречу, и ей это понравилось. Кончиками пальцев, медленно изучая, она провела по линиям его лица, по бровям, по полуприкрытым векам, по переносице скользнула на нос, по крылу носа до щеки, и дошла до уголка губ. Она коснулась его губ несмело, повторяя изгиб верхней губы, но потом пальцы соскользнули вниз, и она прижалась губами к его губам, встав на цыпочки. Он чуть заметно ответил. Это легкое прикосновение, контакт, вдруг разбудило в ней желание поцеловать его еще, и она прижалась сильнее, желая вместе с поцелуем проникнуть в его душу. Внезапно она ощутила страшное одиночество, которое, казалось, жило в ней миллиарды лет. Таким глубоким, древним, горьким оно было. Она словно провалилась вниз, как Алиса, падая долго, так долго, что ужас и страх сменился отчаянием, а потом и вовсе равнодушием. Желчь обиды, Ошпарило ее душу точно прогоркшее кипящее молоко, а вслед за ним в сердце родилось глухое презрение. Но вместе с тем во всей этой тьме она увидела прекрасный цветок, ярко-красный и вибрирующий. Она не сразу поняла, что это огонь. Она протянула к нему руки без страха. Огонь лизнул ее, и она вдруг увидела перед собой «Картинную галерею». Огонь переместился на ладонь, и Настя, словно данка с горящим сердцем, пошла по этой галерее, рассматривая картины. Вскоре Настя поняла, что все они написаны на религиозные темы. На первой был изображен Бог в окружении ангелов. Она узнала Архангела Михаила в одежде воина, стоящего справа от Создателя. Слева стоял другой ангел. Бог, казалось, беседовал с ним, отвернувшись от Михаила. Ангел этот был одного роста с Богом, крупнее, чем остальные. На другой картине этот ангел пытался защитить перед создателем группу мятежных ангелов, которым грозило изгнание из рая. Несмотря на уговоры, они были изгнаны. Некоторые из них обернулись со злобой на лицах, пока уходили, согнувшись прочь. На третьей картине этот же ангел стоял рядом с Богом, пока тот вдыхал жизнь в Адама. На четвертой картине ангел вел беседу с Адамом и Евой, словно что-то объясняя им. На следующей ангел стоял в задумчивости у древа познания, не решаясь сорвать плод. Настя, казалось, она знает, что будет дальше. И точно, Адам и Ева вкусили от запретного плода. И пока Михаил гнал их прочь, ангел показал им, как выжить вне рая, научил строить хижину и обрабатывать землю. На следующей картине Бог явно гневался на ангела за это, но тот стоял перед ним такой гордый и уверенный в своей правоте, что сердце Насти сжалось от тягостного предчувствия. На следующей картине ангел останавливал руку Авраама, занесенную над сыном, и успокаивал отца. Похоже, спасение Исаака стало последней каплей в терпении Бога, поскольку следующая картина в самом конце галереи была страшной. На огромном полотне в черноте падал ангел, Сброшенный с неба. Вдруг картина перед Настей ожила. В сполохи молнии озарили черное небо. Белые крылья ангела вспыхнули и загорелись. Сам он корчился от боли, и эта боль была такой страшной, что Настя задохнулась от нее, как если бы сама летела, объятая огнем. Вопль отчаяния сорвался с ее губ но она ничем не могла ему помочь. Он упал в какую-то жидкую грязь, а когда поднялся, не было в нем ни малейшего остатка от ангельского величия и сияния. Навстречу Насти двигалось страшное чудовище с почерневшими крыльями, с глазами, полными ненависти и жажды мести. От ужаса, от того, что она ощущала боль его, и от чувств, которые уничтожали ее саму, разрушая изнутри, как кислота, Настя закричала и очнулась. Демон держал ее крепко за плечи. Глаза его горели страшным блеском, и его голос, внезапно холодный, страшный и чужой, резко резанул ее слух. «Как ты посмела!» Он оттолкнул ее в ярости, не рассчитав силу. Девушка отлетела на несколько метров и упала на асфальт. Ей было еще больно за ангела, еще без отчаяния не отпускала ее, но новая боль, физическая, от расцарапанных об асфальт ладоней вернула ей способность реагировать. Она поднялась, руки были в крови. Демон стоял на том же месте, сжав кулаки. На лице его была написана ярость и боль, На лице Насти тоже. Они стояли друг напротив друга, одинаково дрожа от возмущения. Настя первой набросилась на него, ударив по щеке окровавленной ладонью. Она словно била не демона, не ангела, а того, кто был причиной всей этой боли. Тьму, что заволокла его сердце. И именно это темное снова отбросила ее в сторону, как куклу. Она упала и ударилась о бордюр. Подняться не было сил. Слишком огромная боль все еще звенела отголоском в ее душе. «Как жить с этой болью? Как дышать?» Она закричала так громко, как только могла, пытаясь вытеснить из себя эту страшную многовековую скорбь и обиду. Ей казалось, она еще падает с небес, объятая пламенем. «Больно! Как же было больно!» ее тело не вынесет, оно сейчас рассыплется в прах от этой нечеловеческой боли. «Настя! Настя!» Кто-то тормошил ее, обнимал, впивался в ее онемевшие губы. «Настя! Отдай ее мне! Отдай ее мне! Слышишь, Настя!» Ее сознание погасло, погасло и боль, ушло все, тишина и чернота, мягкие, как вата, обволокли ее, и на некоторое время мир исчез. Граф Витури нес ее на руках, обмякшую, без сознания. Нес и думал, что никто никогда даже не пытался заглянуть так глубоко в его душу. Он чувствовал потому, что она едва дышала, что мучения и боль разрывают ее дух. Он пытался забрать их у нее, вернуть боль себе, но не смог. Она потеряла связь с реальностью. Кто и зачем связал его с этой смертной в такой узел? Зачем она лезет так глубоко, туда, куда даже он боится порой заглядывать? И что ему делать с этой связью? Как обратить ее на пользу? Он чувствовал, как пульс Насти замедляется и вызвал на подмогу Лику. Одного взгляда ангела на Настю стало достаточно. Она подошла к нему и тихо сказала. «Ты потерял контроль». Демон кивнул. Боль Насти отдавалась в нем глухим эхом. Нет смысла объяснять ангелу то, что она не поймет. «Слишком тесная стала связь. Ты должен уйти». «Слишком поздно». Он вздохнул. Ему вдруг стало не хватать воздуха. Какой-то писк, настырный и занудный, вдруг проник в темноту. Настя открыла глаза. Потолок над ней был заведомо казенным. Она огляделась, увидела аппаратуру с мигающими огоньками, капельницу. А потом вдруг сразу Диего и Цаску, Сержа, Лику и Цезаря. Почему-то их заботливые лица очень растрогали ее. В носу мешались пластиковые трубки. Она подняла руку и увидела, что на ней куча датчиков, а кисть забинтована. «Крошка, ты как?» Диего поймал ее руку в воздухе. «Что случилось?» Настя почувствовала слабость, и ей остро захотелось плакать. Цезарь подошел с противоположной стороны, взял ее за другую руку. «Ну и напугала же ты нас, дочка!» И вот от этого легкого пожатия Настя разрыдалась. Цезарь помог ей подняться и прижал к себе, сев на кушетку. Настя рыдала на взрыд. Ей казалось, что мир закончился, что больше ничего не было, ради чего стоило жить. Но тепло этих людей вдруг вернуло ощущение надежды. Вот только страшная боль все еще пульсировала в ней. «Что же ты наделала, глупышка?» Цезарь отогнал всех жестом подальше. «Зачем пыталась разделить боль с демоном? Ты чуть не умерла». «Цезарь, я не знаю, как это получилось». Настя всхлипывала, не в состоянии успокоиться. Перебинтованные кисти рук тряслись. «Между нами связь!» Такая сильная, что ни он, ни я не можем ее разорвать. И мне он нужен. Где он? Ему нельзя быть рядом с тобой. Это опасно. Настя заплакала еще горше. Цезарь нажал на кнопку вызова медсестры. Вошла девушка в белом. Она слишком разнервничалась. Похоже, мы ее лишь расстроили. Ничего, я дам ей успокоительное. Медсестра взяла с подноса шприц. «Нет, пожалуйста, мне нужен он!» Настя умоляюще смотрела на Цезаря. «Мне он нужен! Пожалуйста!» Но игла уже вошла ей под кожу, и спустя некоторое время стало трудно думать о чем-то, и Настя провалилась в очередной ватный сон. Когда она очнулась, в комнате царил полумрак. Рядом с ней в кресле дремала лика. Она вздрогнула когда Настя пошевелилась и проснулась. «Лика!» Губы Насти пересохли. Лика, как никто, понимала ее и тут же поднесла ей стакан воды. Пока Настя пила, Лика торопливо шептала. «Настя, говоришь опытом, не повышай голос, иначе они опять вколют тебе успокоительное». «Лика, мне нужно поговорить с графом Витури. Ты сможешь с ним связаться?» «Настя, я не могу. Цезарь считает...» «Мне все равно, что считает Цезарь. Лика, я не смогу вылезти из этого без него!» Слезы лились, затекая в уши. Подушка и волосы Насти совсем намокли. Но тут открылась дверь, и вошел граф Витуре. Лика встала. «Граф, но...» «Лика, выйди!» «Голос сухой?» и не возражений. Ангел послушно прикрыла за собой дверь. «Тихо, Настя! Я пришел, чтобы помочь. Не бойся меня!» Он наклонился к ней низко, и она почувствовала, как боль, отчаяние, тоска покидают тело. Демон погладил ее по голове. «Тебе станет лучше. Не знаю, как ты подцепила эту мерзость во мне, «Ты не должна была проникнуть так глубоко. Что ты видела?» «Картины. Много картин». В его глазах мелькнуло удивление. «Там были сцены из Библии». «Хотя она не была уверена, что то были настоящие библейские сюжеты». «Там был ангел. Особенный ангел». «Люцифер?» Нет! Настя была абсолютно уверена, что то был не Люцифер. «Ты...» Он усмехнулся. «Я демон, я не ангел, я зло». «Но ты спас меня!» Возмутилась она. «Потому что ты должна умереть при других обстоятельствах». Сухо ответил он. Затем поднялся и пошел к двери. Так спокойно, словно ему было все равно, что с ней будет. У выхода он остановился и обернулся. «Надеюсь, это научит тебя не лезть к демону в душу, потому что вместо души у демона одна только грязь, боль и мерзость. Радуйся, что не сошла с ума со всем этим грузом. Выжила только потому, что в тебе сила матери. Если бы не она, ты бы сгорела от этой мерзости». Ей хотелось бежать за ним, крепко обнять, распрямить его немного опущенные плечи и противоречить всем его тезисам и утверждениям. «Ты не один, слышишь?» мысленно крикнула она. Но сил не было. Не было больше сжигающей страсти, которая заставила бы ее и по раскаленным углям идти вслед за ним. Она откинулась на подушке, прикрыла глаза и содрогнулась от удовольствия, когда поняла, что боли больше нет. Ей казалось преступным радоваться ее отсутствию, ведь она знала, что ноша демона снова стала тяжелой. Если бы она могла облегчить его долю, но она не могла. При одном воспоминании о пережитом все сжималось от страха. Нет, она не вынесет и капли этого одиночества. Видимо, у каждого своя ноша. Ее ноша — жертвенность, его — тьма.